Они не понимающие запереглядывались, а ответить хотелось. Ну, телка такая, клевая, пояснил мамонт. Валютная проститутка. А, -а, -а, -а весело протянул шутник. Бывает, приезжает, тачка белая Жигуль. Только иностранцам и дает. Ты откуда знаешь? Взерепеннился дипломатичный, не сбивая человека с толку. «Да у наших на такую тварь денег не хватит. У тебя не хватит, а есть такие, что хватит». «Тихо, мужики!» — попробовал уризоннить Мамонт. «Ты глянь на нее. Она наших в упор не видит. Тебя в упор не видит, а вот такого как бы сразу увидела». Шутник ткнул пальцем в Мамонта. Мамонт достал деньги, и спор мгновенно угас. Он отсчитал еще на бутылку. Следующий изгой выхватил бумажки и помчался к магазину. В это время будто выстрел хлопнула дверь подъезда, и на улице очутился уже знакомый мощный мужчина с бородой. На сей раз он был без фуражки, но в казачьих шароварах и с лампасами. Поигрывая нагаечкой, он пошел к доминошному столу, и двух оставшихся алкашей будто ветром смело. Мамонт остался сидеть к нему спиной, облокотившись на стол. Казак приставил древко кнута между лопаток и спросил. — Кто такой? — Человек, — просто сказал Мамонт. — Садись, потолкуем. — Об чем? Казак обошел столик, заглянул в лицо. — Я ищу женщину, — признался он. Однажды мы с ней заезжали в этот дом. Похоже, тут живут ее родственники. Это называется Шаршеляфам. усмехнулся казак и поиграл плетью. Ну-ну, а дальше чего? Объегорело, сперла бумажник. Нет, брат, вздохнул мамонт, забыть не могу. Этот огромный, крупный человек с нагайкой. Был доверчивым, как ребенок. — Пошли ко мне, — вдруг предложил он. — Жена у меня тут всех знает, спросим, поможет, если это удобно. — Почему неудобно? — засмеялся тот. — Мы же русские люди, должны помогать друг другу. Идем. Они поднялись на третий этаж. Казак позвонил. За дверью раздался пиликающий посвист, словно запищала стайка гусяк. Казак заговорщически зашептал и засмеялся. «Люблю свой звонок. Так и слышу родительский курень». Дебелая рослая красавица отворила дверь на всю ширину и встала под боченесь. «Так, еще одного привел. Это тоже казак?» «Казак, мать! Такой казачина! Исаул. «Вижу, все вы Исаулы. — Ему помочь надо, — извиняющимся тоном заговорил этот могучий человек. — У него беда приключилась, мать. Он женщину ищет. — Женщину? — стало быть, потерял. — Потерял, мать, потерял. Как не помочь? Свой же станишник. — Твой станишник верхом-то когда сидел, нет? — усмехнулась казачка. — Ладно, заходи, подкидыш. «Сейчас разберемся». Она затворила дверь, подала тапочки, открыла дверь комнаты. «Ночевать будешь здесь. Кровать жесткая. Да тебе и полезно». Этот неожиданный поворот и обескуражил, и развеселил мамонта. «Я бы остался у вас», — признался он. «Да не негу сейчас». «Тебе что, кровать не понравилась?» — возмутилась казачка. — Да на ней сам Клёпа спал и ничего, только покряхтывал. — Клёпа — это друг наш, — охотно пояснил казак-богатырь. — Композитор. Как на балалайке играет оркестр. Мы сидим и плачем. — Простите, я обманул вас, — признался Мамонт. — Я действительно ищу женщину, но у нас нет никаких отношений. — Хозяева в раз замолчали, как-то виновато переглянулись. — Обманул? — с какой-то тоской спросила казачка. — Да, простите меня. Все равно помочь бы, пользуясь паузой, — проговорил казак. — В нашем подъезде? — обрисуй, что за баба, — в упор спросила его жена. По всей вероятности, одинокое легкое поведение. «Приезжает на белых жигулях», — начал было Мамонт. «Хм, «Все ясно», — бросила она и, потеряв интерес, отправилась на кухню. «Ну, чаю-то попьешь?» «Кто она такая?» — спросил казак. «А ты сразу кто такая?» — передразнила его жена. «Сиди, мухомор». «Нет, правда, кто?» «Да сучка эта, за которой кабелита табуном ходит. Это, которая иностранцев возит?» Будто иностранцы, не кобели».